Глава 21. Обратной дороги нет. Появление внучки Яна Лапары оказалось столь неожиданным и для Кузьмы, и для Хасида, что они не сразу поверили в реальность происходящего и только молча таращились на гостью с деловитым видом, занятую их освобождением. Продолжая ворчать, Катя ножом спецназовского комплекта разрезала путы, стягивающие руки и ноги пленников. На мгновение прижалась к Кузьме, целуя его в переносицу, и отстранилась. «Хороши бойцы, нечего сказать. Дали себя захватить какой-то жалкой кучке зомбированных мерзавцев. Вставайте, чего уставились? Начнем спасать цивилизацию». «У него сломаны руки», — очнулся Кузьма, начиная растирать запястье рук. «Встал, начал помогать Хасиду». «Это действительно ты или галлюцинация? Как ты проникла сюда? Ведь метро взорвано!» «Я здесь пряталась все это время!» «Этого не может быть!» «Пошутить нельзя!» — притворно рассердилась Катя, поддерживая Кузьму под руку. Она оглядела его бледно-голубую физиономию с коркой подсохшей крови, отметила позу. Он держался за бок с осторожностью человека, несущего хрустальную вазу. И лицо девушки дрогнуло, в глазах промелькнули нежность и любовь, забота и сожаление. И ненависть к тем, кто избивал Ромашина. Затем все эмоции стерло выражение озабоченности. «Главное, что я с вами», — продолжала девушка, — «устраивает вас это?» «Поздно» выговорил Кузьма с великим трудом. Разбитые губы трескались и соднили. «Все плохое приходит слишком рано», — философски заметил Хасид, смуглое лицо которого приобрело металлический оттенок. «И все хорошее слишком поздно. Нам бы все-таки хотелось выяснить, как ты здесь оказалась. У нас мало времени». «Я тоже хотел бы знать», — заупрямился Кузьма, — «докажи, что ты не агент дьявола». Катя усмехнулась, оглядела мужчин, мельком посмотрела на пилота, все еще не подающего признака в жизни. «Хорошо, если я скажу все, вы мне поверите?» «Да», — в один голос ответили друзья. «И будете слушаться?» э — -э... сказал Хасид, — промычал Кузьма. Катя засмеялась и сразу стала серьезной. «Вам придется мне поверить и слушаться, потому что времени на размышления и колебания у нас и в самом деле нет. Я вышла из зеркала возле отсека Спаньтау. В данный момент я не только Катерина Лапарра, но и представитель наблюдателя. Вы не все знаете о зеркалах. Они связаны между собой. Можно войти в зеркало в одном месте и выйти в другом. Но хватит болтать. Вам дается шанс довести дело до конца. Воспользуйтесь им. Потом будет поздно». Мужчины в растерянности переглянулись. Ты ей веришь? взглядом спросил Хасид. Я ее люблю, таким же манером, молча ответил Кузьма. Что случится, вслух проговорил Хасид, если мы не успеем. Дьявол запустил в Солнце необычный огнетушитель, как в случае с монтоптерами, а инфляционный. Его энергопоглощение увеличивается по экспоненте и вскоре приведет к мгновенному вымораживанию вакуума в радиусе чуть ли не всей Солнечной системы. Хасид покачал головой. Кузьма попытался присвистнуть, но разбитые губы не слушались. «Вот почему они так торопились. А ты не преувеличиваешь?» «Смысл», — ответил за Катю Хасид. «Наблюдатель не посылает представителей ради того, чтобы нас попугать. Вспомни встречу с самим собой на Марсе. Но вот чего я до сих пор не понимаю, — он повернулся к девушке, — так это смысл действий дьявола. Чем ему насолили люди, да и мантоптеры, что он решил их уничтожить столь экзотическим способом?» «Идемте в медотсек, по пути расскажу», — кивнула Катя. «Потом вернемся за Жанном». Она повела обоих к лифту. «Все дело в сигмологике Негуман, полковник, которую можно назвать контр-логикой». Вы уже знаете, что наблюдатель — это наши невообразимо далекие потомки, через 100 миллиардов лет после нас повернувшие время, чтобы спастись от коллапса Вселенной. Но, во-первых, они не только повернули время, но и изменили знак материи, ушли в зазеркалье, неощутимое для наших приборов, за исключением некоторых эффектов типа вакуумного вымораживания, НЛО, зеркал и петель времени». Во-вторых, в том самом будущем наши потомки объединились со всеми расами метагалактики и образовали две разумные подсистемы «наблюдатель» и «дьявол». Название им дали люди, это чисто человеческое отражение логик этих систем, отражение больше эмоциональное, чем строго научное и точное, однако в принципе правильное». Так вот, системе дьявола стало тесно в зазеркалье, и она решила заранее побеспокоиться о нейтрализации соперника, ограничить доступ в будущее всем гуманоидным расам. Результат вы видите. «Но ведь будущего еще нет», — осторожно заметил Хасид, «а огнетушители звезд уже запущены». «Время — более сложная конструкция, чем мы думаем. Оно тоже многомерно, как и пространство. Тем более, что те, повернувшие назад, знают о нас все, ибо мы — это они в их прошлом и в их же будущем. Наблюдатель же вмешивается лишь в крайнем случае, да и то минимизировано, когда угроза для его существования близка к потенциальной реализации. «Значит, ты сейчас его полномочный посол, — уточнил Кузьма, — и поможешь нам уничтожить огнетушитель, а потом уйти?» «Это вы сделаете сами», — просто ответила Катя. «То есть мы сделаем, потому что я не знаю, как это делается. Я только помогла вам освободиться». «Я думал, ты все знаешь и умеешь». «Вы прослушали. Наблюдатель вмешивается по самому минимуму, потому что даже такое вмешательство колеблет мироздание. Мы должны выходить из всех положений сами». Лифт еще работал и доставил всех троих к медотсеку, где Катя быстро развернула два реаниматора, раздела и уложила в них мужчин, включила аппаратуру. Дев молчал, но не препятствовал. «Полежите минут 10. Я попытаюсь поменять программу инка. Все-таки я заканчивала институтом электронных систем и неплохо разбираюсь в техноинтеллектах. Если мне не удастся договориться с Девом, останется одна надежда на Жанна». Она убежала. Саркофаги реаниматоров закрылись, по телам больных побежали струйки воды и крохотные лапки манипуляторов, вытирающие пот и кровь. Над каждым вспыхнули виомы, показывающие состояние пациентов и векторы вмешательства медицинского инка. У Кузьмы оказалось сломанным всего одно ребро, а не четыре, как ему представлялось. Была повреждена носовая перегородка, выбит зуб и компьютер насчитал на теле 14 гематом. У Хасида были сломаны кисти рук, повреждены три ребра, лицо представляло собой сплошную рану, правый глаз выбит не был, но ничего не видел, а на теле не было ни одного живого места. Очевидно, после боя с агентами «Дьявола» и гибели хеслера безопасника обработал «Оскар», склонный к садистским удовольствиям. Через четверть часа Кузьме стало намного легче. Саркофаг обработал его раны, заживил царапины, зафиксировал бандажем ребро, и физик почувствовал себя почти счастливым. Инк реаниматора выпускать его не хотел, но он настоял на своем и, с сожалением, выбрался из невыразимо приятной и ласковой утробы саркофага. Хасит тоже хотел вылезти из своей хрустальной гробницы, однако Ромашин не позволил: Ты нам пока не помощник, Ходи. Понадобишься, я пришлю за тобой антиграф. Кузьма вышел из медотсека, направился было к рубке, однако вернулся с полпути, взял антиграф носилки и поднялся в зону отдыха за пилотом. Жан Иванов по-прежнему не двигался, и его пульс не прощупывался, но Кузьма все же взвалил его на антиграф, довез до медотсека и уложил в реаниматор. И лишь после этого поспешил в рубку, прислушиваясь к гулам и свистом солнечных недр. Катя сидела в кокон-гнезде пилота, упакованная прозрачными лепестками системы информационного обмена, и на появление Кузьмы не обратила внимания. Тогда он забрался в органеллу командира Крота, настроил канал обмена и включился в сеть связи и управления. Сработали каналы аудио, видео и сенсоподачи. Он оказался зависшим в центре огненной бездны с удивительно асимметричным рисунком малиновых и золотистых жил, стеблей и веточек, образовывающих красивый коралловый куст. Это был фрактал устойчивых солитонных струй с протекающими в них ядерными реакциями. Ниже, в самом ядре Солнца, ветви фрактала расплывались в общем свечении, солитоны теряли индивидуальность и тонули в модуляционных возмущениях ядерных реакций, оседая в протонный конденсат. Именно в этой зоне происходили цепочки реакций протон-протонного цикла, дающие основной выход энергии Солнца. Два протона объединялись, излучая позитрон и нейтрино и образуя ядро диетерия, тяжелого изотопа водорода. Затем к нему присоединялся еще один протон, рождая ядро легкого изотопа гелия, гелия-3. И, наконец, к ядру гелия-3 добавлялось еще одно такое ядро, образуя ядро обычного геля, гелия, гелия-4, с испусканием двух протонов. Температура плазмы в зоне конденсата достигала уже 80 миллионов градусов. Реакции углеродно-азотного цикла через цепочку превращения углерода в азот и кислород, который распадается снова на углерод и гелий, приводящие к такому же результату, начинали идти еще ниже, почти у центра ядра, где температура плазмы достигала 20 миллионов градусов. Но в Солнце эта зона уже не работала, замороженная огнетушителем. «Иди поешь», — раздался в глубине головы Кузьмы голос Кати, «не то свалишься от недостатка энергии». Мне влили глюкозы какие-то необыкновенные тоники, не свалюсь. Что тут у нас плохого? К счастью, они не заклинили инк-систему. ДФ начинает слушаться, уже включил реактор. Но связи с поверхностью нет, и все же я не устаю восхищаться. Чем? Что мы живы? Кротом. Удивительная машина. Фантастический запас живучести. Проектировали ее необыкновенные по творческим потенциям люди. Ты говоришь сейчас как агент-наблюдатель или просто как человек? Как агент. Не обиделась Катя. «Деф, ты меня слышишь?» «Слышу», — после паузы ответил Инг Крота своим обычным, мягким, бархатистым голосом. «Можете располагать мной, как и прежде. С великим сожалением должен заметить, что ваш товарищ мертв». «Кто?» — испугался Кузьма. «Жан Иванов. Он получил травмы, несовместимые с жизнью». «Кто его?» «Так». «Оскар Мехти». Кузьма еле сдержался, чтобы не выругаться. «Если вернемся, я его...» «Это моя забота», — послышался тихий голос Хасида. «Не отвлекайтесь там на пустяки. Какие у нас шансы достичь цели?» «С внешним целенавидением почти стопроцентные», — ответила Катя. «А так пятьдесят на пятьдесят. Внешнее целенаведение не работает. Дэв не слышит землю». «У нас есть свой нейтринный телескоп», — напомнил Кузьма. «Самого огнетушителя он не увидит». «Тогда его надо настроить по вторичным эффектам. Пусть Дэв попробует», — предложил Хасид. «Нам просто нужно попасть в центр солнца». «Это не так просто», — возразил Кузьма. «Мы должны для гарантии подойти к мечу вплотную и запустить в него паньтау». «Тогда я умолкаю». «Дэв!» — позвала Катя. «Я понял», — откликнулся Инг. «Сделаю все, что смогу. Запускаю бур». Крот вздрогнул, перестал бесцельно крутиться среди веточек фрактала реакции и устремился вниз к ядру солнца. «Сколько нам осталось пройти до огнетушителя? Примерно 70 тысяч километров. То есть около 20 часов. Тогда я пошел тестировать Паньтау. Кузьма раскрыл свой кокон, вылез из кресла. Откинулись и лепестки кокона Кати. Я с тобой. Думаю, Дэв справится с управлением часок-другой». Кузьма хотел возразить, напомнить девушке об ответственности, но увидел манящий свет в ее глазах и шагнул навстречу. Спустя четыре часа, когда Кузьма, Катя и присоединившийся к ним Хасид с перебинтованными и почти зажившими руками обедали в зоне отдыха, обсуждая судьбу деда Екатерины, Деф их вызвал в рубку по тревоге. Кузьма домчался первым, нырнул в кокон Органеллы, и Деф подключил его к информсети «Крота». Физик оказался внутри все того же огненного пузыря с узором термоядерных струй, но теперь внизу, прямо по курсу крота, вала золотистой бездни, стал виден кружевной узор черноты, уплотняющийся буквально на глазах. «Температура ядра падает со скоростью 1 градус в секунду», — сообщил Дэв. «Зона охлаждения расширяется со скоростью 2 километра в секунду, и скорость эта растет». Процесс явно ускоряется. Если мы повернем назад и перейдем на форсаж, возможно, успеем уйти. Прошу указаний. «Мы-то, может, и успеем», — проговорил подсоединившийся Хасид. «Только что мы будем делать без солнца, если оно погаснет? По-моему, обратной дороги у нас нет. Или у кого-нибудь есть другие предложения, господа физики и агенты?» «Деф, мы сможем продержаться какое-то время в условиях вакуумного вымораживания?» — спросил Кузьма. — Не больше нескольких минут, после некоторого замешательства, — ответил Инк: Точнее сказать не могу. Защита от вымораживания потребует слишком большого расхода энергии. — Что ты задумал? — поинтересовалась Катя. — Ходя прав, у нас только один выход, — проговорил Кузьма, ставшими непослушными губами. — Вперед! Надо дойти до стенки огнетушителя и нырнуть в него до того момента, как он превратит нас в суперлёд. «Очень интересный способ самоубийства», — хмыкнул Хасид хладнокровно. «Хотя можно, в принципе, попробовать». «Ты серьезно, Ромашин?» — странным напряженным голосом спросила Катя. Кузьма облизнул почти зажившие соленые губы, ответил не сразу. «Хорошо, если бы меня кто-нибудь убедил, что это оптимальный вариант, но, боюсь, у нас нет выбора. Но ведь таким образом мы не спасем ни себя, ни...» «Я не закончил», Огнетушитель — необычное зеркало, это вход в зазеркалье, в мир с левой материей, то есть в тот, где живут наши потомки, наблюдатель. И дьявол, Бог с ним, с дьяволом, потом мы с ним разберемся. Короче, огнетушитель сейчас работает как насос, откачивая энергию Солнца и превращая ее в минус-энергию зазеркалья. Думаю, и нашего крота он просто переправит туда же, вместе с нами. «Мы настроим и выбросим Паньтау таким образом, что успеем первыми, а уж потом сработает он и уничтожит этот дьявольский футбольный мяч». На волне интеркома стало тихо. Потом заговорил Хасид. «Допустим, мы уцелеем после этого маневра, но как мы вернемся домой из зазеркалье? Ты это учел?» «Да», — тихо сказал Кузьма. «Мы можем не вернуться». «Вы кое-что забыли, мужчины», Вмешалась Катя. «Во мне есть частица наблюдателя, и она подсказывает мне, что наблюдатель о нас не забудет. Он найдет способ вернуть нас обратно, если, конечно, мы уцелеем. Или захотим». Молчание. «Ты думаешь, мы можем не захотеть?» — с любопытством спросил Хасид. «Уверяю вас, наша правая плюс вещественная вселенная мало отличается от левой, зеркальной, во всяком случае, этически. Там тоже выживание возможно, но не слишком легко». «Да и дьявол не даст никому покоя!» «А это кто сейчас говорил? Землянка Екатерина или агент-наблюдателя?» «Ты с чем-то не согласен? Вы предлагаете мне прыгнуть с вами в зазеркалье? Это называется «руки вверх», единогласно!» Ходе, начал Кузьма, не зная, что говорить дальше. «Я понимаю, мы с Катей, а ты один, но разве у нас есть выбор?» «А разве я отказываюсь?» — осведомился Хасид. «Как говорил Гёта, есть две формы насилия — закон и приличие. Я иду с вами из приличий». Катя засмеялась. «Мне все-таки повезло с вами, мальчики. Я вас люблю. Итак, идем вперед? Только, пожалуйста, рассчитайте все правильно», — попросил Хасид. «Мне очень хочется вернуться домой. Или, по крайней мере, оставить после себя хорошую память. Сделаю все, что смогу». Отозвался Дэв, принявший реплику за команду. Через два часа Крот вплотную приблизился к расширяющей клубящейся черной мути на дне солнечных недр. И чем ближе он подходил к этой черной бездне, тем сильнее трясло корпус машины, защита которой начинала взаимодействовать с сильнейшими магнитными полями и потоками излучений. Деф с трудом удерживал курс, то и дело маневрируя в потоках термоядерных реакций. Звуки солнечных недр также изменились, сдвинулись в область ультра- и гиперзвуковых частот. То, что слышали оставшиеся в живых члены экипажа, напоминало им падение хрустальных сосулек с тонким звоном, разбивающихся твердую поверхность, или звон лопающихся бокалов. Затем все звуки стушевал усиливающийся густой звон гитарной струны – встречу кроту мчалась лавина холода, останавливающая, замораживающая даже термоядерные реакции. Перед тем, как нырнуть в этот сверхплотный, замерзающий ад, трое соларнафтов выбрались из коконов, обнялись, затем Хасид снова залез в свою органеллу, и Катя с Кузьмой на несколько мгновений прижались друг к другу, ни о чем не думая, просто растворяясь в тихом взрыве невысказанной любви, нежности, печали, Сожаления. И все же они свято верили в будущее, в котором не будет ни дьявола, ни войн, ни тревог и расставаний. Дев включил форсаж, и Крот устремился вперед с возрастающей скоростью. За те восемь или десять минут, что оставались у него до момента полного истощения энергозапаса, ему предстояло пройти до оболочки огнетушителя около десяти тысяч километров». Он должен был уничтожить дьявольский насос, должен был успеть нырнуть в ворота в иную вселенную. И он... успел? Москва-Харьков, январь, 2000 год.